Доминика. Я проснулась от тишины. Всю ночь выл ветер, снаружи что-то хлопало, трещало, падало, стучало, стены гремел гром, стучал по крыше дождь, и вдруг тишина. В доме темно. Из-за плотно закрытых ставень нельзя понять, день на улице или глубокая ночь. Надо выйти, посмотреть, надо. Нарожа тянуло с непонятной мне самой силой, которой невозможно было противиться. Да и зачем? Если очень хочется, то можно. И быстренько одевшись, погладив руками волосы, искать расчёску и зеркало было лень, я спустилась вниз. Всё-таки день, точнее утро, окна в гостиной распагнуты Настьей, приглашая ветер и солнце заглянуть в дом. На полу грелось целое семейство солнечных зайчиков. Они выглядели такими тёплыми и радостными, что я не удержалась и разувшись, стала в центр самого большого яркого пятна. Горячий пол щикал ступни, а избыток солнца составляла жмурится тёплые лучи гладили кожу волны и воздух пах травой свободой хотелось выбраться из дома и бежать бежать по мокрой траве сколько будет сил я обратила внимание на эти голоса только потому что они совершенно не вписывались в это утро в них звучала целая гамма чувств страх раздражение и самое главное ненависть честное слово сначала я подумала что соловатов вновь с мариком ссорится но Но один из голосов принадлежал женщине. Откуда на острове взялась женщина? И о чём разговор? Пожалуй, в другое время я бы не стала подслушивать, это неприлично. Но в последнее время вокруг творилось столько всяких странностей, что В общем, я тихонько, стараясь не создавать шума, подобралась поближе. Голоса просачивались в дом через приоткрытое окно. Я же стала рядом с окном и прижалась к стене. Холодная И стоять неудобно, но потерплю как-нибудь. Ты уверена? Это Марик, он перепуган до неприличия, жаль. Не вижу выражения лица, но в голосе даже не страх, ужас. Уверена? Женщина, я не ошиблась, на острове действительно была женщина, и она, в отличие от Марика, не боялась более того. В её насмешливом тоне то и дело проскальзывали презрительные нотки. Если бы я не была уверена, то не приехала бы сюда. Сонечка, милая, может быть, есть другой способ. Марик, очнись. Милая Сонечка ряфнула так, что я присела. Вот это дама, железная леди, а Марик, тряпка, другого способа нет. Ты хочешь жить в нищете? Ты хочешь из своей квартиры переехать в коммуналку? где тебе придется бок о бок существовать с алкоголиками или с семьей цыган? Хочешь собирать бутылки по паркам, а на вырученные деньги жрать черствый хлеб с бумажной колбасой, запивая все это дешевым пойлом? Хочешь спиться от безысходности? Носить тряпки не от котюра, а от помойки? Я тебя спрашиваю, хочешь? Нет, но никаких но. Ты банкрот, Марик, слышишь меня, ты банкрот. И не просто банкрот, ты умудрился занять денег у серьёзных, очень серьёзных людей и занимал ты их под залог этого наследства. Представляешь, что случится, когда они узнают, что наследство ушло от тебя к какой-то девчонке? Думаешь, будут выслушивать твои оправдания? Меня ульют. Произнёс Марик таким тоном, что мне стало жаль его, хотя «Какая к чертовой мать режалась! Егорин собирался... Не знаю, что он собирался или собирается сделать, но явно ничего хорошего. Нет, милый, тебя не убьют. Много чести. Тебя будут бить долго-долго, пока ты не станешь похож на кусок жеваного мяса. После этого тебя отпустят. Только кому ты будешь нужен, нищий урод-инвалид? Я не инвалид. Пока не инвалид», — заметила Соня. Но ждать осталось недолго. Представь, зубов нет, почему? Выбьют. Почки не работают, мочевой пузырь тоже будешь ходить в памперсах. Впрочем, откуда у тебя деньги на памперсы? Прекрати, взмолился Марик. Я согласен, я на всё согласен. На его месте я бы тоже согласилась. Это Соня, настоящая садистка. Я осторожно выглянула в окно. Марик белый-белый, весь какой-то скукоженный, с дрожащими губами, мятной сигаретой в пальцах. Она давно погасла, но Егорин не замечает, пальцы те ребят мнут, ломают вялые тельцы сигареты, а взгляд совершенно безумный. Заметил. Нет похоже, в этом состоянии Марик и слона не заметит. А где же Соня? Очень хочется взглянуть на эту даму. Голос смутно знаком. Такое ощущение, что мы встречались, но где? Она стоит спиной, платиновые волосы собраны в строгий узел на затылке, шея неестественно тонкая, хрупкая, словно у фарфоровой пастушки, которая так раздражала Лару. Синий спортивный костюм замечательно оттеняет белизну кожи. На дивный красоты запястья никогда бы не подумала, что женские руки могут быть настолько совершенными. Балтаются дешёвые часики, где-то я их видела. Где? На снимке? Ну, конечно, это девушка с платиными волосами и стеснительная красотка с фотографией одно и то же лицо. Память услужливо выдала картинку. Смеющаяся счастливый Марик и девушка, уткнувшаяся в его плечо. Но на фото не видно рук. И что из этого? Мало ли где я могла видеть часы. Есть шанс, что они вообще никак не связаны с происходящим. Такие часики у каждого третьего подростка имеются. Словно почувствовав взгляд, девушка обернулась, но я успела прижаться к стене, сердце бешено колотилось. «Все, больше никаких подсмотреть, послушаю, о чем говорят, а потом выберу момент, и тут два варианта. Либо сбежать с острова, вопрос как, и саловатого бросить подло, значит, разбудить Тимура и...» «Умница», — произнесла Соня голосом сытой анаконды, — Мы ведь не зря всё затеяли, посмотри в глаза. Я Соня, а если я на ней женюсь, тогда ты, конечно, сможешь выплатить долг, вполне мирно заметила Соня, но ты забыл кое-что. Что? Меня, что будет со мной? Чтобы жениться на ней, сначала нужно оформить развод со мной. Но ты ведь не против? За его скользкий умоляющий тон я готова была убить Марика. Теперь понятно его внимание к моей скромной персоне. Господин Егорин собирался предложить руку и сердце по оптовой цене. А что? Из нас получилась бы неплохая пара. Я дура, он трус. Ты же знаешь, я люблю только тебя одну. Знаю, милый, знаю, но видишь ли, мне совершенно не хочется менять роль жены на роль любовницы. Мало ли что может случиться, жизнь длинная, а вдруг ты завтра полюбишь ещё кого-нибудь, что мне делать? Нет, милый, отпускать тебя я не собираюсь. Понимаю, как тебе тяжело, но лучше подумай о том, что когда всё закончится, ты получишь возможность жить, как захочешь. Не нужно будет беспокоиться о деньгах, о том, кому и сколько ты должен. Потерпи и делай, что я говорю. Ты говорила, что она умрёт, сама умрёт. А что получилось? Если бы ты послушал меня и позволил жениться на ней, то не было бы нужды. Голос Егорина сорвался на виск. Нет, Котик, давай поставим вопросы начь. Если бы ты, милый, послушал меня, то твоя гусыня мамаша не успела бы написать это чёртово завещание. Маленький несчастный случай, никто бы не удивился, если бы тяжело больная женщина покончила жизнь самоубийством. Многие выбирают этот путь. У неё как раз наступила стадия, когда лекарства уже не помогают. Она ведь мучилась, Мари к сильно мучилась, а ты не захотел облегчить страдания несчастной. И что мы имеем? Правильно? проблемы, которые ты опять же отказываешься решить. Спокойный и уверенный тон фарфоровой Сони пугал меня гораздо больше, нежели вялые трепыхания Марика. Господи, да она рассуждает о убийстве словно о покупке новых колготок. Во всяком случае, тон, по-светски равнодушный, этой барышне следует бояться. Тимур. Следует разбудить Тимура, уж он-то справится и с Мариком, и с Соней. Разумом я понимала, что действовать следует немедленно, но не находила в себе сил отойти от окна. Разговор-то продолжался, и с каждой минутой становился всё интереснее и интереснее. Я не мог убить маму. Он не мог. Он не мог. Он, видите ли, слишком нежный, чтобы заморачиваться в убийстве. Там у мне приходится решать за него проблемы. Я помогал, пробормотал Егор. Помогал «Велика помощь. Нашел девчонку, да зная ее фамилию, адрес, и идиот с заданием справился бы. О Вике я вспомнила, и я сумела внедрить в ее больную голову, что Лара может воссоединиться с сестрой. Я строила декорации, и я не поленилась заняться и бывшим женихом Лары, раз уж наша сумасшедшая послала девчонку к нему. Это была ошибка», — мстительно заявил Марик. «Не ошибаются только боги», — отпарировала Соня. Но я, в отличие от некоторых, работала над ошибками. Ещё немного, и девчонка перестала бы являться проблемой. Подумать только, я была в одном шаге от цели, когда заявился этот придурок. Ты даже предупредить не соизволил, вместо того, чтобы задержать его, свалил. Как бы я мог его задержать? Да как угодно: аварию устроить, под машину броситься, скандал учинить. Да боже мой, вариантов в тысяча, а ты удрал. Я испугался, что он тебя поймает. Егори направлявался, а я, я превратилась в каменную статую. Вот, значит, кто пытался убить меня, не сумасшедшая Вика, которая звонила и представлялась Ларой, не мои галлюцинации, не призрак из прошлого, а жадная девушка Соня. Она хорошо рассчитала, если бы не Соловатов, Я бы шагнула с балкона, дело не в ненависти, дело в наследстве. И бросил на произвол судьбы. Знаешь, мне повезло. Я услышала, как скрипит, открываясь дверь, но ты и близко не представляешь, что мне пришлось пережить. Если бы этот тип заглянул на кухню, если бы додумался запереть дверь, если бы не был так увлечён спасать свою дуру, то я Всё из-за тебя, котик, из-за трусости твоей. Соня уже не говорила, шипела точно змея. Представляю, каково ей было, когда в квартиру неожиданно вернулся Соловатов. Отступить в шаги от цели такого испытания врагу не пожелаешь. Но я не помню в Соню, я помню Лару, которая подвела меня к перилам и велела прыгнуть вниз. Сонины волосы ни с чем не спутаешь, хотя «Сейчас не проблема купить парик, а я была не в том состоянии, чтобы обращать внимание на детали. Господь, милосердный ангел-хранитель, спасибо, что ты надоумил меня переехать в Салаватову. Они говорят, ошибка. Это не ошибка, это провидение, и надоумило безумную Вику восстановить справедливость. Но откуда Вика знала, что Тим невиновен? Еще одна загадка». Ничего, я решу все загадки, а Марик все-таки скотина и трус. Подельницу бросил, мне стало смешно, пришлось даже рот зажать, чтобы не расхохотаться. Но я же извинился, извинился. Ты очень хорошо умеешь извиняться, только извиняться и умеешь. Девчонку убрала я, шныря, снова я. Ты нежный, ты не умеешь себе в падло задницей пошевелить и позаботиться о себе самом, вечно мною прикрываешься. Тише, а вдруг проснутся. Ты снотворное выпил, как я сказала, да? Тогда не проснутся. А ты уверена, что можно было вдруг обнаружить в крови? Чтобы найти, нужно знать, что искать, дурашка. Если делается анализ на алкоголь, то обнаружат алкоголь. А не цианистый калий. «Калий?» – диким шепотом спросил Марик. «Это просто шутка». «Шутка?» Странной у нее, однако, шутки. «Значит, у бокали было снотворное». «Стоп, в каком из бокалов?» «Марик отбрасываю сразу, выпил бы коньячку. А вчера, кажется, коньяком дело не ограничилось». Сейчас лежал по пластам и не болтал с маньячкой Сони. Значит, Тимур, этот урод Альфонс, нарочно затеял посиделки, чтобы вывести Салаватова из игры. Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Настолько, что вспотели даже пятки. А если они дозу неправильно рассчитали? Если Тиму плохо? Если он умрет из-за какой-то серебряный волос и стервы с большими амбициями? Кстати... Почему я тогда бодрствую? Я всё сделал, как ты просила, только что только. Нежным голосом поленившей кубры поинтересовалась Соня, но, понимаешь, она почти не пила и ушла рано. Идиот, господи, какой же ты идиот. Прости, Соня, а ты уверена, что меня не заподозрят? А ты Но уверена, что в убийстве обвинят этого типа. А если он скажет, что не убивал, то ж ему поверят. А если он на меня укажет, если догадается, я читал, будто... Марик, ты мне надоел. Боже мой, если бы ты знал, как надоел мне за эти шесть лет. Ты из твоей вечной сомнения. Соня, Соня, ты что? Сонечка, Сонечка, убери это, Сонечка, не надо. Хлопок. Негромкие, словно петарда взорвалась, и удивительно знакомые. Подобные хлопки украшают и эстетично заумные детективы, и совершенно неэстетичные. Зато простые и понятные боевики. Хлопок означает выстрел. Пиф-паф, как в кино. Только здесь не кино, здесь все всерьез. Но зачем ее убивать, Марика? Зачем, зачем, зачем? Вопрос крови в тучах висках. Вот и всё, милый, печальный конец красивого романа. Эта женщина безумна, или, по крайней мере, её извращённый разум граничит с безумием. Усилием воли я заставила себя сделать шаг, один единственный крошечный шаг в сторону от стены. Ещё не совсем соображаю, что стану делать: сбегу или же попробую схватиться с ней чёрт, разве у меня есть шанс? Мой дневничок ездила на Лисий остров. Встретила человека из прошлого. Совпадение? Или она тоже за кладом охотится? В этой истории слишком много совпадений. Она не имеет права, она ни на что не имеет права. Она бросила семью, она опозорила семью, а теперь хочет отобрать мое наследство. Хорошо, что мы столкнулись на причале. Она меня не узнала, зато я узнала ее». Дома сохранились фотографии, смешно, они с Никой совершенно не похожи. А красавица Аника, господи, в кого она пошла? Одним словом, бродяжка, бродяжка и есть. Алек звонил: "Снова работа, снова грязь, уроды кругом, одни уроды. Твою мать, придётся ехать, убью скота". Вспомнила папину присказку: "под травой, под землёю, под полярной звездою". Ангел спит. У него лицо Эс, лицо моей потерянной души, без которой мне жизнь не в радость. Салаватов. Голова гудела, точная внутри черепа, целое дикарское племя во главе с шаманом устроило пляски. Беги там-тамы, горели костры, плясали негры. Костер, по ощущениям Салаватова, Расположился ближе к затылку, а там-тамы обосновались у висков. Сущность и та молчала, придавленная тяжестью похмелья. «Черт!» — Тимур попытался сесть. Там-тамы мгновенно зарокотали глушительным камнепадом. Пришлось придерживать голову руками, чтобы не отвалилось ненароком. Во рту было кисло и сухо, а распухший язык лежал мертвым бревном. А вчера казалось, будто все в норме, и от хорошего коньяка ничего не будет. Ничего хорошего, пробормотал Тимур. Бешеные пляски в голове при всем желании никак нельзя было отнести к хорошему. Если не шевелиться, то жить можно. В комнате темно и дышать нечем. Ставни не пропускают ни свет, ни воздух. На втором этаже ставни закрываются и открываются изнутри. Мысль потрясла своей логичностью, и Тимур... Желая от неё избавиться, неосмотрительно тряхнул головой. Там-там и радостно зарокотали. Чёрт, повторил Сололатов, пытаясь вспомнить, сколько же выпил вчера, но память от чего-то работала лишь до определённого момента, за которым расстилалась блаженная темнота. Но в пределах этого момента в бутылке оставалось чуть больше половины, а может, внутри не коньяк, а динатурат был. Встать получалось раза с третьего. Угнетенное похмельем тело требовало отдыха и воды, но воды в пределах досягаемости не наблюдалось. Вода внизу, на кухне, в холодильнике ледяная вкусная вода. Представив заиндевевшую бутылку, Салаватов аж застонал. «Придется идти!» Тимур утешал себя мыслью, что верблюдам в Сахаре хуже приходится. С первого же глотка жизнь заиграла красками. Даже неизвестное племя в голове прервало свою дикую пляску. Притомилось, видимо. Только там-тамы продолжали стучать, но не зло, как раньше, а убаюкивающие. Там-тамы предлагали вернуться в кровать и поспать еще немного. Тимур так бы и сделал. Но на глаза попался пистолет. Салатов моргнул, прогоняя диковинное видение, и поклялся больше никогда в жизни не пить коньяк, но пистолет не исчез. Он нагло выставив курносые дола, лежал между хрустальными бокалами на тонкой ножке и бутылкой вина. Вино. Теперь понятно, отчего голова деревянная, кто ж коньяк вином запивает. Только сумасшедшие идиоты. Узнать бы, чья это была идея, и ведь не поленились же достать бокалы. Тимур щёлкнул пальцем по хрустальному боку, и бокал отозвался возмущённым звоном. Остатки вина на дне придавали звону глубину и выразительность. «Вохмелиться, что ли?» Но вместо бутылки руки сами потянулись к пистолету. Следовало убедиться, что оружие существует на самом деле. Убедился. Галлюцинации не бывают тяжелыми, холодными на ощупь и не пахнут порохом. Тимур потер лоб в надежде реанимировать хоть часть памяти. Неужели вчера дело дошло до пьяной пальбы? Если они умудрились что-нибудь испортить в доме, Ника убьёт, найдёт и убьёт. Кстати, почему в доме так тихо? Ну, смотри-ка, понятно, вино поверх Ника выводит из строя, подобно кирпичу, павшему на голову. Там-там и согласно заухали. А Ника где? Насколько помнится, она вчера почти не пила несколько рюмок сладкой гадости, по внешнему виду похожей на загущённое молоко ни в счёт. И ушла спать рано. Они с Мариком только-только общую тему нашли. Вспомнить бы какую, но говорили же они о чем-то. А Никки уже не было. Ника девушка благоразумная. Скорее всего, уже проснулась и улетела куда-нибудь. Она вчера про пляж что-то спрашивала. Черт, не память о рыбацкой сеть. Впрочем, судя по прорехам, ходят с этой сетью исключительно на китов старается яд вернуть хозяйну тимур почти не сомневался что оружие приволок на остров марик но не неко же в самом-то деле вернуть и объяснить что пистолет не та игрушка которую можно оставлять без присмотра за одно соловатов прихватил бутылку минеральной воды чтобы не бегать вниз всякий раз как пить захочется судя по состоянию организма пить будет хотеться постоянно Значит, и минералка пригодится. Тимур медленно стараясь не делать резких движений, дабы не потревожить угомонившееся племя, побрёл к лестнице. Она выглядела высокой. Что ж, сколько сил понадобится, чтобы доползти до комнаты? Может, имеет смысл не штурмовать вершину, подобную больной осенней мухе, которая из последних сил ползёт по стеклу, а лечь внизу, например, у гостинной. Стой. Дикий вопль ударил по нервам. «Стой, кому говорят! Не шевелись, оружие на пол!» Словам приходилось пробиваться сквозь болезненную круговерти стамтанов, пляшущих дикарей и горящих костров, но они пробивались и кузнечным молотом, били по остаткам сознания. Салаатов, проглотив стон, обернулся, желая взглянуть в глаза шутнику, которому вздумалось поиздеваться над больным человеком. «Не шевелись!» – последовал новый приказ. У шутника была испуганная юная мордаха с веснушками и рыжим пушком над верхней губой. Серая милицейская форма, украшенная лейтенантскими погонами, пистолет в руках. В глазах застыл испуг, а руки дрожали, отчего ствол пистолета вихлял из стороны в сторону, подобно собачьему хвосту. «Брось оружие!» – белел лейтенант и добавил не слишком уверенно. «А то стрелять буду!» Салаватов разжал руку и черный. Пахнущий порохом, оружейной и смазкой ствол упал на пол. «Это тоже брось!» Бутылка воды, в отличие от пистолета, сама покатилась под ноги ментов. С водой расставаться было жалко, холодное и вкусное. «Ты, это, отойди к стене!» Лейтенантик, сообразив, что сопротивление оказывать не будут, оживился. В голосе прорезались командные нотки, совсем как у щенка. Первый безнаказанно облаявшего большого и страшного зверя и руки за спину Салаватов подчинился голову подёргаться когда в тебя целятся из пистолета человек который держит тебя на мушке молод неопытен и от того нервничает этот вихрастый лейтенант из-за любого пустяка может психонуть и нажать на спусковой крючок откуда он только взялся на острове ты поаккуратнее попросил Тимур, когда щенок через всё заржал на ручники, пережал ведь. Заткнись, последовал содержательный ответ. За что хоть? А ты не знаешь. Одет на ручники, Мент почувствовал себя хозяином положения. Страх ушёл, уступая место стыду. Мальчишка понимал, что Тимур видел, как он боялся и как, несмотря на все усилия, не мог справиться со страхом. И от этого понимания злился. Не знаю, скажи, командир. Спокойный тон подействовал отрезвляюще. Лейтенант засов о пистолет в кобуру пробурчал. За убийство гражданина е- е запнулся. Егорина Тимур почувствовал, что земля уходит из-под ног, превращаясь в юркий теннисный шарик. Марика Егорина. Точно, Егорина. Мент уцепился за фамилию, как бульдожка за палку. Марика Олеговича Егорина. Бред. Ага, конечно. Ты бредишь, я обрежу. А это что? Где? Вон там, на диване. Да ты подойди, подойди, урод. Лейтенант оказался настолько любезен, что позволил подойти к вышеупомянутому дивану. Лейтенант был почти счастлив. Рыжие веснушки на лице сияли радостью, а в наивных глазах пляскался праведный гнев. И было отчего. Тимур подошёл, Тимур посмотрел на диван, Тимур зажмурился от невозможности увиденного. На диване, на том самом светлом, здоровом диване, который так понравился Нике, лежал Марик. Мутные глаза, раскрытый рот, руки сложены на груди и чёрная дырочка во лбу. Влепли как-то чересчур равнодушно заметила сущность. Влепли мы с тобой по самое не хочу. Ника. У меня почти и получилось выйти из дома, почти получилось добраться до лодки, а там и до лодочной станции было бы рукой подать. Назад бы я вернулась с милиции. Бы Как много в этом маленьком слове из двух букв. Я кралась по дому, как кошка, на кухне имелось ещё одна дверь, нужно было лишь добраться до неё. Только оказалось, что Соня умеет двигаться не только быстро, но и тихо-тихо-тихо. Не знаю, сколько она шла за мной, но стоило открыть дверь, как сзади раздался нежный голос: "А куда это мы собрались?" Вместо знака вопроса хлопок такой же так там на другой стороне дома, где открытое окно и глупый мёртвый марик. Больно, вольно, больно. Не предполагала, что может быть так настолько больно, неведомый зверь ударил сзади и швырнул на дверь. Дверь открылась, дальше, дальше тело двигалось само, разум корчился, пытаясь справиться с болью. Стой, стой, дура, Сонин голос подобен раскалённому штырю. От чего-то я слышу это стерво не ушами, а раны. Бегу вперёд, стоит остановиться хотя бы на минуту, да что там, минуту, секунды, я мертва. Соня идёт по следу, Соня чует меня, подобно королевской гончей, которая захлёбываясь торжествующим лаем летит за раненным оленем. Кажется, есть такая порода Bloodhound, гончие по крови, переводится Соня из них, из Bloodhounds. Только внешность у него по странному недоразумению человеческая. Огненный шар, застрявший в плече, начал укореняться в тело. Волны жары текут к сердцу, а сердце отвечает волнами слабости. К сердцу идут вены, а из сердца артерии. Зачем мне эта биология? Надо бежать. Задыхаюсь. Заблудилась лес, трава, деревья, небо. Солнце торчит и словно издевается. Куда, куда, куда? Налево, направо, ще вы плечо, пальцы скользят по горячему киселю кровь. Правильно, Соня выстрелила и попала. Я ранена, я умру. Я не хочу умирать так бездарно. Я вообще не хочу умирать. Где-то сбоку хрустнула ветка и рванула в противоположную сторону, и земля ушла из-под ног. Земля стала бездной. Больно. Господи, как же мне больно. Мир потерялся в тишине. Боль ушла. Год 1905. Продолжение. Дом Полевич возвращался в том необычном состоянии, когда тело отравлено алкоголем, а разум по-прежнему работает. Лучше бы наоборот. Он бы многое отдал, чтобы заглушить, уморить сердце знатный Фёдоровой настойкой именно разом самое смешное что никто ничего не понял даже Фёдор хоть он и был сам в начале видел и слышал всё то же самое что и полеича всё равно не понял обрадовался дурак что с обратнем покончено а ведь нет обратний не существует люди кругом не жить и притворяются или не жить людьми вечный сумрак дома обрадовался Сумрак как нельзя более располагает за душевным беседом, а Аполлон Бенедиктович настроился на долгую откровенную беседу. В Мушевских, простите уже, Полевич, его молодая супруга, чей покой Полевич, поклялся беречь, сидела одна в пустой гостиной. Впрочем, кажется, она нисколько не тяготилась одиночеством. Задумчивый взгляд, руки, протянутые к огню в камине, еще немного и коснутся рыжих коз в аккуратная прическа, В неприметной серой платье в этой картине было столько нежности. В этой картине не было правды. «Как ваше здоровье, пани Наталья?» поинтересовался Палиевич. Он только что обнаружил прискорбнейший факт. Тело отказывалось подчиняться и норовило упасть. Все-таки не надо было столько пить. Пришлось рухнуть в кресло, не дожидаясь приглашения. «Спасибо, хорошо. Вы пьяны?» — Ян, — признался Аполлон Бенедиктович, — я пьян, но, к несчастью, не настолько, как хотелось бы. Что-то случилось? В серых глазах не мелькнуло ни тени беспокойства. Сегодня Наталья была спокойна и холодна. Сегодня она была уверена в своих силах. А быстро она оправилась от болезни. Или болезнь такая же ложь, как все остальное? Случилось. Что же? Я нашёл обретние. Вы поймали убийцу? Николай освободят? И снова полнейше равнодушная, будто бы судьба брата совершенно не волнует её, впрочем, так оно и есть. Николай, давайте лучше о вас поговорим. Зачем вам всё это было нужно? Ваш брат вас любил, а вы? Любил? Да что вы знаете о его любви? Наталья вспыхнула яростью, точно сухая ветка огню. Он только и делал, что командовал. Он ничего мне не дозволял, себе всё, а мне ничего. Он играл, покупал для своих любовниц наряды, драгоценности снимал квартиры и дома, я даже в город выехать не могла. Малости и то, свободы больше. И поэтому вы его убили? Я не убивала. Я никого не убивала. Правильно. Аполлон Менидиктович щеблизал пересушенные губы. У вас было кому делать чёрную работу? Януш человек помешанный на кладе. Вы обещали показать ему, где лежит золото, награда за вечную службу, и он служил, делал всё, что вы говорите, так? Так. Она и не думала отпираться. Януш, блаженный, хотите, расскажу, как мы встретились? Мне очень хочется поговорить, а здесь не с кем, совсем не с кем. Больше к нам не ездят гости, а выезжать Олег запрещал. Он сердитый, а Януш смешной. Мы на болотах встретились отсюда, и с сада есть тропинка, которой на болото выбраться можно. Я и выбиралась, а он золото свое искал. Он сам меня за Вайду принял, все умолял место показать, где клад зарыт, жертвы приносил. Януш хороший. Никто мне подарков не делал, а он делал. Грязные и крови много. Но выбрасывать нельзя было подарки, как богини. Знаете, раньше люди богам животных дар приносили, складывали головы в кучу и молились. У меня тоже такая куча была. Платье вы сами подарили. Сама кровью вымазала. Януш не специально ту девочку убил мы и не знали, что она слепа, поверьте, что она могла увидеть. Пани Наталья лишь плечами пожала, то ли не знала, то ли не помнила, но отчего он раньше не придал значения этому странному её обычаю переходить с одной темы на другую, играть словами точно ребёнком куклами и перепады настроения, которые так удивляли Полевичи прежде вполне объяснимы, а Хемчик знал догадывался. Олег знал наверняка, от того и держал сестру в запрети, от того и не вывозил свет. Бедная больная девочка. Жестокая девочка. Кто убил Магду? Януш. Крови было много больше, чем от лисицы. Если умыться кровью, можно стать красивой. Магдалена красивая, но она говорила при меня плохие вещи. Она носила моё платье, она забрала моих братьев и мою душу хотела украсть, а я не позволила. Это она убила Олега. Олега убили вы или Януш? Януш, Януш, Януш. Олег запретил мне выходить из дому. Он плохой был, совсем-совсем плохой, а Януш хороший. Януш крестик принёс, чтобы я не волновалась. Он заботился обо мне, он любил меня и не отказал. Когда я попросила. А о чём вы попросили? Убить Магду. Помните, я говорила, какая она плохая, Олег умер, так она решила за Никола замуж выйти. Всё надеялось меня из дома выгнать, а дом мой и только мой. Здесь не было места для неё. Януш хорошо сделал. Вы впустили его в дом. Он здесь жил возле кухни. Но чуслук нет, а Януш есть. Он не вас хотел убить, только я не разрешила. Я вас люблю, и вы меня любите. Теперь мы будем вместе навеки вечные. Маня Наталья счастливо улыбнулась. Юзеф не помешает. Я сначала его любила, а он плохим оказался. Ему деньги были нужны, а не моя любовь. Обманывать плохо. За обман наказывать нужно. И януш его наказал. Да. Теперь нам никто не помешает, больше некому мешать. А Николай его же повесят. Ну и что? Он вредный. Он мне в коробку со шляпой как-то уже подложил. Наталья вздохнула. Мне хорошо одной. Или с вами. Вы ведь меня не бросите. Вы ведь обещали, что всегда будете обо мне заботиться и в Париж свезете. В пустых серых глазах отражался огонь. От этого было вдвойне страшней безумие, вот истинное проклятие рода Камушевских. Теперь это и его проклятие. А когда мы в Париж поедем? Я уже почти поправилась. Скоро, милая, скоро. Тимур. Первый день Салаваттов лелеял надежду на то, что произошла ошибка, Минты разберутся и выпустят его чёрт из два. На второй день Тимур попытался разобраться в происходящем и выдвинуть собственную версию событий. И идиот, сказала сущность, и оказалась права. На него посмотрели как на сумасшедшего, конечно, задачки-то из разряда А и Б, сидели на трубе, а упала бы пропала, что осталось на трубе? Марик убит, Доминика пропала, зато Соловатава взяли с пистолетом в руке. Тут и без экспертизы сомнений нет, что выстрел был сделан именно из этого оружия. К всему возле кухонной двери обнаружены следы крови человеческой и женской. Вторая группа резус-фактор положительный полностью совпадает с данными медкарты Ники. Третий день Соловата понял, что ещё немного и сойдёт с ума. Больше всего Тимура беспокоило Ника. Он согласен был сесть на 6, на 10, на 20, до да пожизненно в конце концов, только пусть её найдут. Вида в том, что нико не искали. Минты требовали показать, где Салалатов спрятал тело, и не хотели верить, что Ника жива, а Тимур верил. До последнего верил и понимал, что если Ника погибла, то он себе этого не простит. Один молодой, но уже растрепавший часть шевелюры и былой задор мужик вчера так и сказал, «Чего ты упрямишься? Все же понятно, скажи, и легче станет». «Все, как в прошлый раз. Скажи, и станет легче. Признайся, и получишь меньше, а верить, что признаваться ему ни в чем никто не хочет. Сегодня все то же. Третий день к ряду все то же. Кабинет с серо-зелеными стенами, Стол пыльной жалюзи и следователь в серо-зеленом подсвет стен костюме. И вопросы те же. Ответы, впрочем, те же. Да. Нет, не знаю. Зачем ты убил Егорина? Я не убивал. Вы пили, потом поссорились, у тебя оказался пистолет, и ты выстрелил. Подружку пришлось убрать, как свидетеля, так? Нет, не так. А как? У следователя были примечательные глаза цвета ленялые мыши, ни серые, ни голубые, ни белые, в природе не существует белоглаз, а именно такие вот непонятно ленялые. Зато ум в них светился красиный, ведь с недаром говорят, что крысы умнее собак, и хитрее, и гораздо более жестоки. Впрочем, жестокости Иван Юрьевич не проявлял, наоборот, был терпелив и любезен, курить разрешал. И в самый первый день, когда похмелье, сопряжённое с шоком, скрутило подследственным бараний рог, таблеткой помог. Теперь Иван Юрьевич рассчитывал на ответную любезность в виде чистосердечного признания. Но вот беда. Признаваться Салаватову было не в чем. Вас там было трое. Трое. Егорин, Лютова и ты. Правильно? Правильно. Егорин упит. Лютова пропала, остаёшься ты, правильно? Неправильно, Тимур отвернулся, чтобы не видеть этого внимательного взгляда. А это, ну, которая заявила, она тоже была была, согласился Иван Юрьевич Закурива. От запаха сигаретного дыма в рот наполнился слюной, курить хотелось неимоверно, но унижаться и просить Соловатов не станет. Конечно, может Иван Юрьевич и догадается угостить, хотя вряд ли видно, что своим упрямством последней конкретно его достал. Была только вот часа через 2 после убийства, зачем она вообще припёрлась? Ну, хотя чего уж там был звонок от мужа, который кричал что-то невнятное, потом ей показалось, будто она услышала грохот и связь оборвалась. На её звонки супруг не отвечал. Вот госпожа Егорина и забеспокоилась, помчалась на остров, наняла перевозчика, зашла в дом и увидела труп своего мужа. Кстати, у дамочки хватило мозгов тихо убраться с острова. Теперь понимаешь, что тебе деваться некуда до доказательств выше крыши. А если она раньше приехала, убила, уехала назад, и устроила спектакль со звонком. Но Иван Юрьевич стряхнул пепел прямо на бумагу, поморщился и ладонью смахнул на пол. Оно, конечно, бывает и такое, только остров это же не дом, до него так просто не добраться. А в записях в журнале аренды совпадают со словами гражданки Егориной. На остров она приехала после убийства, понимаешь? Может, она не на станции лодку брала? Сололатов чувствовал себя мамонтом, тонущим в бездонных смоляной яме. С каждым новым вопросом, с каждым новым доводом он всё глубже погружался в вязкую чёрную смолу. Скоро она залепит глаза, затечёт в уши, забьёт нос и рот, оставив его слепым, глухим и беспомощным перед лицом правосудия. Вопрос: кто даёт право судить? Ответ ответа нет. Будь спокойным, проверили все окрестные деревни, никто за лодкой не обращался. А если она с мужем зараньет, и говорилось, если это он её привёз. А назад как по воде, а к по суше. Его катер на месте, у причала стоит, так что кончай Ваньку валять, давай, бери. «Бумагу и пиши, за что ты их убил и куда тело спрятал». «Я не убивал, твою ж мать!» Иван Юрьевич спылил и даже кулаком по столу ударил. «Слушай, вот ты мне скажи, чего ты добиваешься? Чтобы вы мне поверили». «А ты бы сам себе поверил?» Иван Юрьевич залпом осушил стакан воды, платком вытер спотевшую шею и вздохнул, показывая, насколько ему надоело возиться с упрямым мужиком, который в упор не видел, чем ему грозит его упрямство. «Нет. Тогда чего ты от меня хочешь? Хочу, чтобы вы поверили. Во вселенной заговор против какой-то девчонки, жертвой которого Пал Егорин, да кому она нужна была, кроме тебя?» «Не говорите «была». Салаватов не чувствовал ни злости, ни раздражения, ничего, кроме вселенской усталости. Словно великий титан Атлант ушёл, бросив весь небесный свод на плечи Тимура. Она жива. И где ты её прячешь? Следователь тоже устал, устал настолько, что готов был согласиться с чем угодно. Не знаю, не я, это Марик, его жена. Не знаю. Хорошо. Где её могут прятать? Не знаю. Слушай, ну ты же нормальный человек, этот Иван Юрьевич щёлкнул пальцами, вытряхивая из памяти нужное слово. Адекватный ты должен понимать, что хрень несёшь. Ты её убил, ты закопал где-то, скажи где, я отстану. Не скажу я, я покажу в лесу. Закопал? Закопал. Объяснить сложно. Показать сумеешь? Сумею. Саловатев закрыл глаза. Если Ника умерла, то он сядет, но следственный эксперимент единственная возможность выбраться на остров. Почему он раньше не додумался, идиот. А если за 3 дня с ней случилось непоправимое, значит, признаёшь, что Егорину и Лютова убил ты. Признаю. Отступать поздно, да и не позволит отступить. Вот какая У Сэлдака arroжа довольная. А я предупреждал, вязнула сущность и тут же исчезла. Но, Тимур Евгеньевич, рассказывайте, не стесняйтесь. Мы пили сначала коньяк, потом ликёр, кажется, ликёр Никола Лютова ушла наверх, и Горин в разговоре стал её оскорблять. Мне это было неприятно, я попросил его прекратить. Но он слишком раззадорился, Салаватов замолчал, собираясь с мыслями. Рассказ должен вписаться в общую картину. Преступление иначе не поверят. Так, Марик лежал на диване, знать бы, там его убили или просто перетащили на диван. И тут небо смилостившее послало подсказку. Иван Юрьевич, обеспокойной паузой, спросил, когда он вышел, ты пошел за ним? Да. Я пошел за ним, взял пистолет, «Где?» – «В кармане. Я принес его раньше». «Зачем?» – «Хотел пострелять по мишеням, впечатление произвести». «Понятненько. Значит, ты взял пистолет и...» «И выстрелил. Он упал. На шум выглянула Ника. Начала кричать, что я убийца. Стала угрожать милиции. Я хотела ее догнать, успокоить, а она вдруг побежала. Я испугался, что Ника сдаст меня и выстрелил в нее. Решил убраться в доме». Сначала перенёс её на лечь, потом вернулся за Мариком. А тут как раз менты приехали в место, где Ника лежит, я покажу. Сразу бы так, а то заговор, привидения, оставших мертвецы, мистики меньше читать надо, значит, завтра выезжаем, а пока пиши.